Часть третья. Стать счастливее. Глава одиннадцатая. Богатство не делает вас счастливым, но счастье — подходящий фундамент для того, чтобы стать богатым. Знаете, что меня больше всего удивило, когда я начал анализировать все, что услышал от интервьюируемых. Ни один из них не сказал, что зарабатывание денег у него в приоритете. Успешные и богатые предприниматели, университетские профессора и многие другие необычные личности, с которыми я общался на Bulletproof Radio, не рассматривают стремление разбогатеть как основную движущую силу, заставляющую идти вперед по пути личностного развития. Конечно, были и те, кому удалось сколотить внушительное состояние, но а это следует считать побочным эффектом. который был бы невозможен без страстной увлеченности любимым делом и высоких, благородных устремлений. И действительно, когда привыкаешь контролировать самые примитивные проявления своей сущности и достигаешь душевной гармонии, то образовывается огромное количество созидательной энергии, с помощью которой можно совершенствовать любую сторону жизни. К пониманию этих простых истин я шел долгие годы. Когда я был ребенком, В моей комнате висел плакат с надписью «Предпринимательство – это игра, только в качестве очков в ней используются деньги». Вспоминая об этом, я чувствую стыд, потому что понимаю, как глубоко заблуждался. Сейчас с уверенностью могу сказать, на игру и предпринимательство, и бизнес похоже меньше всего. Они – это искусство, требующее постоянного оттачивания навыков. И измерять свой выигрыш можно только по одному показателю – положительному влиянию на людей, которые так или иначе связаны с вашей деятельностью. Подчиненные должны быть уверены в том, что вы не бросите их на произвол судьбы и предоставите условия для того, чтобы каждый смог проявить себя, заработать деньги, обеспечить свою семью. Что касается клиентов, то они желают регулярно видеть доказательства того, что вы умеете держать слово, проявлять отзывчивость, понимание и не зацикливайтесь на деньгах. Разве все это похоже на игру? Если считаете, что похоже, то вы как раз и окажетесь проигравшим. На протяжении многих лет моей главной страстью было стремление богатеть. И чем больше сил я тратил, сосредоточиваясь на материальных ценностях, тем менее счастливым я себя чувствовал. Деньги не принесли мне истинного удовлетворения, потому что они не способны это сделать в принципе. На определенном этапе я вдруг осознал, что заработал уже очень много денег, и благодаря им решил все свои самые главные проблемы. В результате появилась возможность помогать людям, и именно это стало отправной точкой на пути к настоящему счастью. Когда меняешь чью-то жизнь к лучшему, и человек, глядя тебе в глаза, выражает искреннюю благодарность, то о деньгах в такие минуты думать не хочется. Материальное вознаграждение – это, конечно, важный аспект. Но не нужно считать его первоочередным. Неплохо было бы брать пример с некоторых очень успешных людей, которые гораздо богаче, чем я. Они уже давно поняли, что большие деньги появляются вслед за счастьем, а не наоборот. Можно, конечно, зарабатывать, причем много, эксплуатируя других или занимаясь делом, которое ненавидишь. Но стоит ли ставить материальные ценности во главу угла, если вы не относитесь к тем, кто страдает от нищеты или голода? может сосредоточиться на чем-то более высоком. Правило 32. За счастье нужно платить особую цену. Вы заработали достаточно денег, чтобы не тревожиться о самых главных аспектах повседневной жизни. Значит, пришла пора направить свои силы на более сложные и интересные дела, которые вас вдохновляют. Если вы продолжаете увеличивать доход Даже после того, как решили все основные вопросы, связанные с жильем и питанием, то следует понимать, что такой путь далеко не всегда приводит к счастью. Тем, у кого есть значимые трудности, которые можно преодолеть только с помощью денег, рекомендую закатать рукава и постараться не откладывая достичь нормального уровня дохода. Только после этого у вас появится возможность замахнуться на что-то большее. Если есть среди моих знакомых человек прекрасно знающий причины, по которым человек становится счастливым или, наоборот, погружается в тоску и уныние, то это священник Генпа Роши. Он передает своим ученикам знания и опыт, относящиеся к двум направлениям дзен-буддизма – сото и ринзай Больше 45 лет назад он пережил духовное пробуждение и, решив не прекращать развитие на выбранном пути, стал одновременно помогать людям достигать глубоких уровней самосознания. По словам Генпо, любой человек способен перейти в состояние истинного счастья и пребывать в нем очень долгое время, независимо от обстоятельств. То есть во внутреннем мире есть нечто незыблемое, благодаря чему мы можем ощутить глубокий душевный покой. Помимо безусловного счастья, бывает счастье другой разновидности, такое, которое определяется внешними факторами. Оно знакомо тем, кто часто рассуждает следующим образом. «Когда получу то, к чему стремлюсь, тогда и буду радоваться». Такие любят тосковать и ждать, пока в их жизни случится, например, встреча с прекрасным кандидатом на роль второй половинки. Или пока начальник решит повысить им зарплату, либо назначит на более высокую должность. Вряд ли стоит считать, что подобные условия обязательно помогут стать счастливым человеком. Хотя я сам, увы, был... Убежден в этом в течение долгих лет. Помню, когда мне исполнилось 26, у меня получилось заработать и накопить уже около 6 миллионов долларов. И я тогда, стыдно признаваться, сказал одному приятелю, который тоже смог довольно быстро разбогатеть, самое большое счастье будет, когда стану обладателем 10 миллионов. Любопытно, что уже спустя два года от моей внушительной суммы денег не осталось ни цента. Эта потеря... заставило меня понервничать. Но в целом во внутреннем мире, хоть и признаков душевной гармонии там, конечно, не было, ничего принципиально не изменилось. Пока твое сознание находится на подобном уровне и постоянно хочется гнаться за тем, чего у тебя пока нет, счастливым стать не получится. Суть такого состояния в том, что вы сосредоточены на недостаточном количестве каких-либо ценностей или достижений. Как будто кто-то Держит удочку с морковкой так, чтобы последняя болталась у нас перед глазами. Но чем быстрее мы приближаемся к награде, тем стремительнее она от нас отдаляется. Секрет настоящего долговечного счастья прост. Надо радоваться тому, чем ты владеешь сейчас. Ген рассказал мне, что стремление стать богатым у него пропало, как только он осознал, что для полноценной жизни уже хватает тех денег, которыми он обладает. У него нет солидного состояния, но есть средства, вполне достаточные для того, чтобы жить полной жизнью. Он отказался от погони за достижениями и от уйма ненужных ограничений. Это был важнейший шаг в сторону счастья и полноценного самосовершенствования. По мнению Генпо, путь к подлинной внутренней гармонии начинается, когда приводишь в порядок одновременно несколько самых главных аспектов своей жизни. Причем относятся они как к ментально-эмоциональной сфере развития, так и к материальной. К примеру, надо научиться зарабатывать столько денег, сколько необходимо, чтобы вы не боялись в любой момент стать нищим. Трудно быть жизнерадостным, когда мозг функционирует в режиме выживания и создается благоприятная почва для паники. Хотя даже в таком состоянии можно отыскать тропинку к настоящей радости. Людей с такой способностью я встретил в Камбодже. куда на некоторое время уехал после того, как окончил школу бизнеса. Жители этой страны в ту пору зарабатывали в среднем 1 доллар в день и вынуждены были существовать в очень непростых условиях, в которые Камбоджа погрузилась в результате войны. Там я часто видел людей, лишившихся руки или ноги из-за взрыва противотанковых мин. Перебивая с хлеба на воду, камбоджейцы, тем не менее, умели радоваться жизни, и я видел в их глазах счастье. Это тронуло меня до глубины души. Очень часто я осознавал, что у этих людей в душе больше умиротворения, чем у меня. Способность чувствовать счастье появилась у них явно не благодаря обладанию материальными ценностями. Кто-то черпал силы в общении с родными и близкими. Другим же унывать не позволяли религиозные убеждения. Страна, искалеченная войной, продемонстрировала такую стойкость и волю к жизни, что я был поражен. Поговорим теперь о традиционном западном мировоззрении. У нас, как выяснили ученые, существует определенный стандарт, который влияет на то, будет ли человек чувствовать себя счастливым или нет. Речь идет о конкретном количестве зарабатываемых денег. И согласно результатам исследований, проведенных в 2010 году, специалистами Принстонского университета эта планка составляет 75 тысяч долларов в год. Именно такой доход позволяет представителю западной культуры ощущать душевную гармонию и удовлетворение от того, как протекает его жизнь. Указанная в качестве стандарта сумма может увеличиваться или уменьшаться в зависимости от того, где именно вы живете. К тому же повышение бывает вызвано инфляцией, тем не менее неплохо было бы использовать упомянутые цифры в качестве ориентира, позволяющего чувствовать себя в безопасности. Исследователи пришли к заключению, что те люди, которые зарабатывали меньше 75 тысяч долларов в год, испытывали стресс и эмоциональное истощение чаще, нежели более успешные жители западных стран, так как первые привыкли сомневаться в своей способности справиться с возможными трудностями, связанными с жильем, питанием и здоровьем. В этой аудиокниге я уже не раз говорил о том, что как только обнаруживаешь в себе источник энергии, помогающий кардинально менять жизнь к лучшему, то стремительно пропадает желание роптать на судьбу и совершенствуются такие качества, как смелость и настойчивость. Но самое интересное, что согласно данным, полученным в ходе исследования, у всех тех людей, кто зарабатывал за год свыше 75 тысяч долларов, причем независимо от того, намного больше этой цифры или нет, ощущение счастья ослабевало, как только доход становился достаточным для удовлетворения всех базовых потребностей. Некоторые специалисты считают, что минимальный годовой заработок, способный обеспечить душевный покой и полноценную жизнь, должен быть больше 75 тысяч долларов. Однако по результатам всех исследований, аналогичных описанному выше, люди, чья заработная плата превышала минимальный комфортный уровень, не всегда становились счастливее. Среди гостей моего подкаста не все относились к категории сверхбогатых бизнесменов или предпринимателей. Но про всех могу с уверенностью сказать. Каждый из них достиг впечатляющих вершин в своем направлении. И большинство получают гораздо больше удовольствия от самой деятельности, нежели от материального вознаграждения. С некоторыми моими гостями мы обсуждали, как именно становятся миллионерами. Очевидно, этим статусом хотят обладать многие. подобных. состоятельных людей в США на данный момент около 11 миллионов, не считая тех, кто заработал огромные суммы на биткоинах. Вне всякого сомнения, стать миллионером и вести свои дела с умом значит навсегда избавиться от беспокойства по поводу таких вопросов, как где жить и чем питаться. Многие миллионеры, с которыми я общался, говорили, что их высокий статус дал им возможность в полной мере ощутить личную свободу и независимость. В то же время эти необычные люди признавались, что предпочитали не перебарщивать с риском и не вкладывать слишком много денежных средств в тот или иной проект ради получения привлекательной прибыли. Впервые я услышал это от Джона Бауэна, специалиста, который помогает состоятельным семьям рационально распоряжаться деньгами. По его мнению, если у вас получилось отложить пусть даже маленькую сумму, предназначенную для какой-нибудь особо важной цели, например, для того, чтобы уйти на пенсию как можно раньше и позволить себе безбедную жизнь, то ни в коем случае не надо тратить ее на что-либо менее существенное. Вероятно, среди слушателей есть те, кто, стремясь воплотить свои мечты, нередко идут в банк К этому типу людей отношусь и я, и большая часть предпринимателей, которых я знаю. Именно готовность быстро израсходовать свое состояние будучи уверенным в том, что я найду способы заработать еще более внушительные суммы денег, привела однажды к тому, что я бездумно распорядился внезапно свалившейся на меня удачей и остался почти ни с чем. Когда вы страстно увлечены какой-нибудь деятельностью и не боитесь рисковать, велика вероятность, что вы многое поставите на карту и проиграете. Самые влиятельные и успешные личности среди тех, с кем я знаком, Советуют побороть в себе описанный недостаток и не прикасаться раньше срока к тем деньгам, которые вы откладываете на случай непредвиденных обстоятельств. Жаль, что никто не втемяшил мне эту истину, когда я был помоложе. Одной из гостей моего подкаста была Шази Висрам, основатель и SEO-компании Happy Family, специализирующаяся на производстве детского органического питания. На определенном этапе развития компании Шази продала ее. как известно по официальным данным, за 250 миллионов долларов. Вполне достаточно для того, чтобы отойти от дел и спокойно жить в роскоши. Но, по ее словам, получить огромную сумму денег не означает обрести гарантию того, что отныне счастье будет бесконечным. Единственное, что она четко осознала, это то, что с этого момента она может не бояться нищеты, голода и долгов. Шази Висрам дочь иммигрантов, Первые семь лет своей жизни она провела с родителями в номере мотеля в Алабаме. Поэтому найти такую работу, которая позволила бы обеспечить себе благополучие на долгие годы вперед, было для нее первоочередной целью. По убеждению моей собеседницы, любой человек, приехавший в чужую страну в поисках работы и один раз испытавший на себе последствия голода, запоминает это на всю оставшуюся жизнь. Впечатления настолько сильны, Что, как сказала Шази, они будто бы становятся частью ДНК и передаются детям иммигрантов. Когда у Шази уже был отнюдь не низкий доход, она все же боялась, что его тоже не будет хватать для полноценной жизни. И именно этот страх заставил женщину изменить отношение к деньгам. Она не просто продолжала откладывать средства на случай непредвиденных трудностей, а стала хранить их как зеницу ока. На одной чаше весов. У Шази беспокойство о собственном благополучии, на другой – амбиции и трудоголизм, которые подталкивают ее на все новые и новые пути личностного развития. Желание рискнуть, чтобы заработать в 2, 3 или даже 4 раза больше, чем она привыкла, довольно часто приводило к тому, что она оказывалась на грани потери огромных сумм. Чтобы такого не повторялось, Шази однажды решила, что отныне будет сосредоточиваться не на карьерном росте, а на стремлении к счастью. Конечно, когда удается достичь значимого успеха, ты чувствуешь себя победителем и начинаешь вновь и вновь стремиться к этому состоянию. Возникает что-то вроде зависимости. И вполне вероятно, что такой путь действительно поможет часто добиваться впечатляющих результатов. Но это не должно быть главной целью. Шази сказала, что если человек решил... Зарабатывать больше, чем привык, то не нужно торопиться. Поменьше думайте о материальном вознаграждении и почаще о том, как наполнить свои будни положительными эмоциями. Кроме того, Шази считает, что если получилось заработать много денег, то нужно начать максимально эффективно использовать свои нефинансовые активы. Внутридневная торговля, торговля на биржевом рынке, в рамках которой сделки совершаются в течение промежутка времени, не превышающего один день. Следуя этому принципу, она начала тратить время, силы и творческую энергию только в тех направлениях своей деятельности, про которые точно знала, они наверняка приведут к значимым достижениям. Шази предпочитает не рисковать капиталом своей компании и не ставит перед собой чересчур смелые цели. Что касается финансовых активов, то, как говорит Виссером, они требуют дисциплины и внимательности. инвестируйте, руководствуясь здравым смыслом и не нарушайте установленные правила. Наймите специалиста по финансовым вопросам, который сможет вникнуть в ваши задачи и цели, а затем провести анализ и сказать, в каких областях вашей деятельности вы можете рискнуть, а в каких лучше не стоит. Вам важно знать, что происходит и может произойти с вашими деньгами, а для этого надо быть максимально объективным и отстраненным. На эту роль, Лучше всего подходит наемный профессионал. Он поможет понять, во что лучше вкладывать деньги, даже если речь идет о небольших суммах. Еще Шази предостерегла, не надо фанатично заключать сделки, желая как можно чаще чувствовать себя предприимчивым человеком и предвкушать успех. Такой образ жизни мешает объективно оценивать происходящее. Это касается и тех, кто занимается внутридневной торговлей, или собирается инвестировать в новую криптовалюту, прочитав актуальную информацию по этому вопросу в интернете. Если хочется острых ощущений, выберите соответствующее занятие, например, кайтсерфинг, и не забывайте копить средства, которые однажды позволят смело отказаться от всего, что вас в этой жизни не устраивает. Шази и я уверены, что если постараетесь, то у вас обязательно получится собрать подобную сумму. Однако нужно помнить, что настоящий успех – это состояние, позволяющее наслаждаться жизнью и не испытывать страх. Этого, конечно, можно достичь с помощью денег, но есть множество других более интересных путей. Проведем аналогию с автомобилем. Даже если в вашем распоряжении есть такой, который отличается очень плавным ходом и хорошей акустической системой, то все равно эти особенности не играют никакой роли, Если вам нужно всего лишь добраться до пункта назначения, вы можете использовать любую недорогую, нормально работающую машину. Кстати, расскажу историю об автомобилях, которую считаю очень ярким и интересным описанием того, как на нас влияют, а скорее, даже наоборот, не влияют деньги. Но сначала несколько слов о моем близком друге Джее Абрахаме. Это легендарный гуру маркетинга, сумевший помочь примерно 10 тысячам клиентов по всему миру повысить эффективность работы своих компаний. Джей знает все о том, с какими проблемами могут столкнуться предприниматели и бизнесмены, чего эти люди хотят добиться и какие способы позволят им стать успешными. Когда у меня в работе возникает трудность, которая заставляет на долгое время застрять и мешает развитию компании, я звоню Джею. У него удивительная способность распознавать среди множества незамеченных мной возможностей и проектов самые многообещающие и выгодные. Уже в 18 лет Джей параллельно трудился на трех рабочих местах, постоянно тревожился за свое будущее и при этом был убежден, что не имеет права считать себя достойным членом общества. Ему казалось необходимым наполнить свою жизнь традиционными признаками успешности. и получить, наконец-то, высокую оценку от окружающих. Когда Джею исполнилось 26 лет, его состояние оценивалось примерно в 35 миллионов долларов. Однако сейчас он не советует молодым людям так же сильно сосредоточиваться на зарабатывании денег, потому что, по его мнению, большая сумма на личном счете полезна лишь в зрелом возрасте, когда очень хорошо понимаешь, каких целей в жизни хочешь достичь. Умеешь максимально объективно оценивать происходящее, и готов немалое количество сил и времени тратить на помощь людям. Абрахаму на его сложном пути пришлось пережить три кризиса, похожих на то, что случаются с людьми в среднем возрасте. Джим много раз задавался вопросом, «И это все, чего я могу добиться?» Деньги не помогали ему почувствовать счастье и душевную гармонию. Другими словами, он не останавливался на достигнутом и продолжал упорно искать что-то более важное, разумное и вдохновляющее. Когда Джей только-только начал зарабатывать внушительные суммы, первое, что он сделал, приобрел на условиях долгосрочной аренды «Мерседес-Бенц». Об этой машине Абрахам мечтал очень давно. Новоиспеченный автовладелец подъехал к дому своего бывшего коллеги, с которым работал на предприятии, где оклад был весьма скромный, и припарковался недалеко от входа. Приятель Джея, выйдя на улицу, увидел, как тот, гордо расправив плечи, прохаживался около своей новенькой роскошной машины, явно желая продемонстрировать, что теперь обладает одним из ярчайших признаков успешности. Поглядев сначала на Абрахама, в котором было примерно 170 см роста, потом на стоящий рядом солидный Мерседес, а затем опять на его владельца, мужчина сказал, «Забавно, что ты все равно выглядишь невысоким». Сейчас Джей понимает, что из того замечания – можно было бы извлечь очень ценный урок. Но, увы, человеку, выросшему в обстановке, в которой не было ни намека на благополучие и затем сумевшему значительно увеличить свой доход, порой трудно бывает избежать соблазна похвастаться какой-нибудь нешуточной приметой преуспевания. Каждый раз, когда Абрахама одолевали заботы и на душе становилось тревожно, он покупал очередную, совершенно ненужную ему роскошную машину. Неделю или две Джей ездил на ней, чувствуя радость и удовлетворение, а затем желание водить новенький автомобиль резко пропадало. Он довольно быстро осознавал, что эти неординарные покупки не помогали ему ощутить ни внутреннего покоя, ни уверенности в себе, ни настоящие страстные увлеченности, которых ему в ту пору очень не хватало. Он интуитивно искал способ исцелить душу, И богатство в этом деле оказалось совершенно бесполезным преимуществом. Всякий раз, когда мужчина понимал, что недавно купленная машина ему уже не нужна, он быстро продавал ее. Причем в результате этих сделок ему приходилось терпеть убытки. К счастью, однажды Джей все-таки пришел к очень важному выводу. Больше всего от приобретения дорогих машин и других значимых материальных ценностей Человек получает удовольствие лишь в тех обстоятельствах, когда удается показать эти признаки благополучия обществу. Каким только методом не прибегал Джей, чтобы стать счастливым. Например, ходил на прием к психотерапевту. Но к тому состоянию, благодаря которому удавалось ощутить ясность ума и легкость на душе, он под руководством врача приближался лишь в самом конце каждого из стандартных 55-минутных сеансов. Джей принял решение заплатить психотерапевту больше, чем обычно, чтобы тот в течение недели ежедневно работал с ним по несколько часов подряд. Пришлось потратить довольно большую сумму, но результат стоил того. Благодаря специалисту Джей, можно сказать, прозрел, став совсем по-другому смотреть на собственное развитие и карьеру. Врач объяснил ему, что многим бизнесменам в их деятельности важен лишь конечный результат – то есть возможность заработать как можно больше денег, купить на них огромный дом, самую дорогую одежду, машину, привлечь внимание очень красивой женщины и так далее. Если кроме подобных целей у человека нет никаких других, относящихся, например, к служению людям или собственному духовному совершенствованию, то такого бизнесмена ждет только разочарование. Он не услышит ангелов, не увидит неба в алмазах. Жизнь не сможет внезапно наполниться счастьем и ощущением безупречной гармонии. Объем хлопот, тревог и весьма непростых задач лишь увеличится. В бизнесе, предпринимательстве и в любой другой области жизни настоящие радости и удовлетворения можно получить только от самого процесса, а не от результатов. Нужно делать все возможное для того, чтобы сотрудничество и общение с людьми в целом приносили все больше положительных эмоций и пользы. Причем не только кому-то одному, а каждому участнику тех или иных договоренностей, сделок, соглашений и так далее. Истина, которую осознал Джей Абрахам, проста, но чрезвычайно важна. Если вы сосредоточены на зарабатывании денег, но не пытаетесь развиваться духовно и не чувствуете счастья от каждого из маленьких повседневных шагов, которые приближают вас к желаемому, значит, когда получится разбогатеть, Жизнь ваша станет хуже, а не лучше. Нет ничего плохого в том, чтобы стремиться обладать привлекательными материальными ценностями. Просто удостоверьте, что в глубине души не считаете деньги главным средством из всех, которые позволяют достичь душевной гармонии. Список действий. Первое. Если вы заработали уже достаточно для того, чтобы удовлетворить все свои первичные потребности, значит, пора подумать о целях более высокого уровня. Теперь вы должны понять, что не в деньгах счастье. Подумайте, напишите, какая минимальная сумма вам действительно необходима, чтобы чувствовать себя полностью независимым и не бояться возможных трудностей, связанных с жильем, питанием и здоровьем. Напишите прямо сейчас. Второе. Представьте, что завтра вам заплатят вдвое больше, чем та сумма, которую вы только что указали. Как бы вы после этого изменили свою жизнь? Напишите. Третье. В ответе, который вы только что записали, наверняка содержится скрытое или явное указание на те дела и устремления, которые согласуются с велениями вашей души. Именно эти занятия и цели помогут вам стать счастливым человеком. Начните посвящать им больше времени и сил уже сегодня. Четвертое. Если накопилась сумма денег, которую вы собирали на случай непредвиденных обстоятельств, то не позволяйте себе тратить ее раньше срока. Наймите специалиста, который поможет объективно оценивать все риски, связанные с тем, как вы получаете доход и на что его тратите. Больше внимания уделяйте не финансовым активам, чтобы получать выплаты по процентам не только деньгами, но и в виде радости и удовольствия от самого процесса движения к поставленным целям. Пятое. Не зацикливайтесь на образе желаемого результата. Если не чувствуете счастья от выполнения каждого маленького шага, который приближает вас к цели, то в конце пути, когда цель будет достигнута, счастливым вы не станете. Рекомендую послушать Генпо Роши, как правильно медитировать. Учимся у дзен-буддийского священника Джей Абрахам. Выдающийся коуч, работавший с главами многочисленных компаний и отлично разбирающийся в маркетинговых стратегиях, делится секретами биохакинга. Небольшой цикл интервью с Джейм Абрахамом для сайта его компании The Abraham Group. Рекомендую прочитать. Дэнис Генпо Мерцель. Большой ум, большое сердце, обретая свой путь. Джей Абрахам. Как получить все необходимое, используя только то, чем вы располагаете на данный момент? 21 способ одержать победу над конкурентами с помощью новых идей, увеличенной работоспособности и повышенного дохода. Правило 33. Достаток – это побочный эффект счастья и душевной гармонии. Став счастливым, человек начинает активнее работать, добиваться значимых результатов, и постепенно понимает, что такое настоящее благополучие. Постарайтесь уделять как можно больше внимания тем занятиям, к которым лежит душа, потому что именно такой подход помогает обрести чувство внутреннего покоя и счастья. Это будет новый уровень вашего развития. У вас появится много энергии, которая позволит добиться положительных перемен во всех областях жизни. Счастливому человеку по сравнению с другими Гораздо проще менять обстоятельства, которые ему не по нраву, знакомиться, заводить новых друзей и добиваться перемен, способных повлиять на весь мир. Душевное равновесие помогает преуспевать во всех сферах жизни, а его отсутствие всегда оставляет на моральном состоянии и здоровье человека весьма неприятный отпечаток. Это не преувеличение, как привыкли считать, наверное, многие. Если говорить точно… У счастливых людей работоспособность на 31% выше, чем у тех, у кого есть какое-то бремя на душе. Кроме того, у первых на 37% больше успешных сделок в сфере торговли, и в три раза лучше развито творческое мышление, нежели у вторых. Исследователи, выявив эти различия, пришли к выводу, что все дело в наличии или отсутствии позитивного взгляда на жизнь. Счастливые сосредоточиваются на положительной стороне происходящего и, решая любую задачу, руководствуются убеждением. Вне зависимости от обстоятельств, я добьюсь всего, чего хочу. Это философия для тех, кто в своем личностном развитии хочет регулярно переходить на ступень вверх. Внутренний покой может не только благоприятно повлиять на индивидуальное совершенствование, но и, если речь идет, например, о руководителе предприятия, наделить способностью максимально разумно и эффективно управлять подчиненными, что упрощает путь к общему успеху. Исследование совместно проведенное компаниями Gallup и Healthways свидетельствует о том, что люди, недовольные многими аспектами своей жизни, каждый месяц отсутствуют на рабочем месте в среднем на один с четвертью дня больше, чем их жизнерадостные коллеги. Это примерно 15 пропущенных рабочих дней в год. Кроме того, специалисты Gallup выяснили, в магазинах розничной торговли, в которых работники отличались позитивным мышлением, показатели прибыли в расчете на кубический фут пространства были на 21 доллар больше, чем в других магазинах, а добавочная прибыль всей сети предприятий розничной торговли составила 32 миллиона долларов. Думаю, лучше всех во взаимосвязи счастья и успешности разбирается Вишен Лакьяни. В его компании MindWelley настолько хорошие условия труда, что по этому показателю она, согласно версии специалистов института Green Place to Work Institute, входит в число лучших организаций в мире. Вишен утверждает, что душевная гармония действует как топливо, благодаря которому, все быстрее и быстрее воплощаешь мечты в реальность. Большинство людей пренебрегают этим топливом, так как им кажется, что сначала необходимо дойти до поставленной цели, а уж потом сосредоточиваться на нюансах, позволяющих почувствовать счастье. Очень важно заранее уяснить себе, что внутреннее равновесие никак не должно зависеть от удач и промахов, которые будут случаться на пути к желаемым результатам. Генпа Роши Говоря о людях, которые фанатично добиваются успеха и забывают о духовном росте, называют их ищущие. Неплохо было бы понять, что счастье можно найти не в конце пути, а в процессе получения желаемого. Приняв эту идею, многие испытывают настоящее просветление. В своей книге «Код экстраординарности. 10 нестандартных способов добиться впечатляющих успехов» Вишен Лакьяни объясняет собственную концепцию вольной дисциплины. Это метод, основанный на ощущении внутренней свободы и вдохновения. Он включает в себя ежедневное выполнение определенных шагов и позволяет взламывать глубинные составляющие вашего мировоззрения, чтобы вы постепенно учились надолго сохранять душевное равновесие и использовать его в качестве топлива для достижения успеха. Вишен предлагает по-новому взглянуть на все желания и намерения, относящиеся к личностному развитию. По его убеждению, есть два типа целей – цели-средства и конечные цели. К первым относятся, например, такие стремления – поступить в колледж, получить ученую степень, найти хорошую работу, выйти замуж или жениться, накопить миллион долларов на личном счете – Эти планы почти никак не связаны с возможностью обрести внутреннюю гармонию и чувство безмятежности, потому что представляют собой инструменты для получения каких-либо других результатов. Диплом об окончании колледжа вам нужен не сам по себе, а для дальнейшего развития, например, чтобы стать сотрудником какой-нибудь компании и зарабатывать деньги. Миллион долларов тоже пригодится как условие, с помощью которого вы сможете обладать определенным статусом. Будете не просто богатым, а еще и авторитетным человеком. А желание заключить брак появится потому, что вы будете воспринимать это как переход на новый уровень нравственного развития. Устав от тревог и одиночества, захотите наконец-то почувствовать, что вы со своим любимым человеком всегда готовы друг друга понять и поддержать. Что касается конечных целей, то к этой категории, по мнению Вишена, Принадлежит любая ступень самосовершенствования, на которую вы поднимаетесь с помощью перечисленных выше целей и средств. Желая добиться конечных целей, человек, как правило, очень хочет что-то конкретное ощутить, испытать. То есть эти цели связаны прежде всего со сферой чувств и эмоций. Путешествовать по всему миру, найти спутника или спутницу жизни, стать мамой или папой и познать радости – и печали, связанные с этой важной переменой. Все подобные стремления можно отнести к конечным целям. Создавая свою компанию, Вишен все время держал в уме мысль о том, ради чего все это было затеяно. «Я хочу основать организацию, чтобы научиться работать в команде, стать отличным лидером и набраться опыта, который потом смогу использовать для работы над каким-нибудь очень важным, уникальным проектом». Такой подход помог и ему самому, и его подчиненным постепенно понять, что такое настоящее счастье и полноценный успех. Еще Вишен Лакьяни считает, что конечные цели можно разбить на три типа. А. Ощущение и состояние, которое вам хочется пережить. Б. Применение способов и методов, позволяющих перейти на новый уровень нравственного развития. В. перемены, добившись которых вы сможете повлиять на судьбу большого количества людей. Вишен советует, каждый раз, планируя получить конкретный результат в той или иной сфере деятельности, уделяйте много времени размышлениям о целях, относящихся к трем перечисленным группам. Не путайте их с желанием заработать миллион долларов, хотя, конечно, многим эта цель будет долгое время казаться крайне важной и рациональной. По словам Лакьяни, сосредоточенность на сложных и по-настоящему интересных конечных целях помогает взглянуть на свое самосовершенствование сквозь призму творчества, а это очень эффективный способ достичь процветания. Причем вам удастся избежать ловушки, в которую попадают многие миллионеры. Накопив колоссальное состояние, они вдруг понимают, что повседневная жизнь стала до тошноты скучной и пустой. А все из-за того, что во главу угла с самого начала были поставлены цели средства, а духовный рост оказался в списке приоритетов чуть ли не самым последним. Однажды, анализируя свои желания и намерения, Вишен показал, что больше не хочет управлять одной из принадлежавших ему компаний, потому что на нее приходилось тратить слишком много сил. Он смирился с поражением и продал все акции компании. Очень скоро он осознал, что действительно освободился от чего-то лишнего и почувствовал себя гораздо более счастливым. Затем Вишен захотел организовать фестиваль, которому дал название Awesomeness Fest и который ныне известен как A Fest. В самом начале, когда у него только-только появилась эта идея, он понимал, что если посмотреть на нее как бизнесмен, то придется признать, никакой практической значимостью она не обладает. Но желание осуществить замысел было очень сильным. К тому же он полностью согласовывался с его конечными целями. В итоге предпринимателю все-таки удалось воплотить в реальность то, что с самого начала казалось ему безумно интересным и важным, и теперь, спустя время, Эфест, можно с уверенностью назвать одним из главных его достижений. Фестиваль проводится раз в год в очень живописных местах. Сюда приезжают тысячи людей, чтобы послушать опытных наставников и специалистов. Ничего подобного Вишен изначально не планировал, однако составив список конечных целей и вдохновившись ими, проложил себе дорогу к умиротворению и полноценному успеху. Список действий. Сосредоточиваться на целях-средствах нужно только после того, как вы определите свои конечные цели. А для этого ответьте на следующие вопросы. Что я хочу испытать, пережить, почувствовать? В каких аспектах собственного развития я хочу стать лучше? Как именно я хочу помочь людям? Рекомендую послушать Вишен Лакьяни о 10 законах и о словах из четырех букв. Рекомендую прочитать Вишен Лакьяни, код экстраординарности. 10 нестандартных способов добиться впечатляющих успехов. Правило 34. Если освобождать повседневную жизнь от лишних событий, действий и вещей, то появится много времени, сил и пространства для чего-то по-настоящему ценного. Любому из нас, разумеется, необходимы определенные условия и материальные ценности, которые позволят нормально жить, работать, питаться и так далее. К сожалению, современные стереотипы подталкивают к тому, чтобы мы все больше приобретали и все меньше отдавали. Такой подход обещает сделать нас счастливыми. На самом же деле следует поступать прямо противоположным образом. Убирайте из своей жизни хлам, то есть все, что не обладает истинной ценностью для вас и не помогает вам развиваться как личность. А затем используйте высвободившуюся энергию и пространство, чтобы наполнить каждый проживаемый день особым смыслом. Это и есть путь к душевной гармонии и впечатляющим успехам. Джошуа Филдс Мельбурн, Минималист, который с помощью своих книг, популярного подкаста, сайта и работы в области документалистики помог уже почти 20 миллионам человек избавиться от всего ненужного, что накопилось в их жизни. Сам Джошуа несколько лет назад жил отнюдь не в соответствии с принципами, которых он придерживается сейчас. Тогда он был в узком смысле успешным человеком. Карьера развивалась, деньги водились в достатке, однако другие стороны жизни оставляли желать лучшего. Плохая физическая форма, лишний вес, уйма трудностей на личном фронте, отсутствие страстной увлеченности своей работой – все это повергало его в уныние. Джошуа чувствовал, что не делает ничего важного для общества и не может найти ни одного способа, благодаря которому можно было бы расти над собой. То есть не получалось двигаться как раз к тем конечным целям, которым, по убеждению Вишена Лакьяни, нужно уделять особое внимание. Мелберн был зациклен на достижениях, тесно связанных с деньгами, то есть в соответствии с нормами современной культуры стремился накапливать разные трофеи, служащие признаками побед в деловой сфере. У него был огромный дом. А в нем столько телевизоров и туалетов, что если бы больше половины из них исчезли, то на жизни, здоровье и настроении Джошуа это никак не сказалось бы. У него было много машин класса Люкс, гардероб доверху набитый дорогой одеждой и еще несметное множество других предметов роскоши, которые хозяин хранил, в подвале. Казалось бы, есть все, что нужно для полного счастья. Но он все чаще чувствовал тревогу. раздражение, недовольство, а собственное богатство постепенно переставало радовать. Доход был очень высокий. Но затраты постоянно увеличивались, и однажды Джошуа, уже потеряв способность разумно распоряжаться деньгами, обнаружил, что у него образовался внушительный долг. Это была не просто проблема, а крайне опасная ловушка, которую он, увы, создал для себя сам. Затем в течение месяца произошли два события, заставившие Джошуа прекратить погоню за успехом и серьезно задуматься о своем образе жизни. Сначала умерла его мать, а через некоторое время Мелберн с женой решили развестись. Джошуа вдруг задался вопросом, можно ли обрести внутренний покой, если отказаться от обладания большим количеством материальных ценностей. Это был первый шаг на пути к минимализму. Джошуа осознал, что если убрать из жизни все лишнее, то Благодаря образовавшемуся свободному времени удастся сделать многое для того, чтобы улучшить состояние своего здоровья. К тому же, подумал он, можно будет сосредоточиться на полноценном общении с людьми и, наконец-то, уделить больше времени тем делам, которые отвечают велением души. Джоша понял, что дорогостоящие вещи, машины и тому подобное нужны были ему лишь для того, чтобы не чувствовать себя уязвимым, и не сталкиваться со множеством неприятных сторон реальности. Милберн долго анализировал свое положение и решил, что больше не хочет владеть многочисленными материальными ценностями. Оставив в своем распоряжении лишь небольшое их количество, он вдруг понял, что этого вполне достаточно для благополучия и счастья. А ведь именно два этих аспекта раньше были для него недостижимы. Сейчас он, уже будучи знатоком минимализма, время от времени устраивает себе проверку. На определенный срок отказывается от какой-либо вещи или удобства, чтобы понять, действительно ли без них трудно жить, или все-таки они обладают ложной значимостью. Например, Джошуа мог месяц не пользоваться мобильным телефоном или домашним интернетом. Каждый раз, когда подобные тесты заканчивались, ему удавалось по-новому взглянуть на то, без чего пришлось прожить 30 дней, и он начинал пользоваться удобными вещами и устройствами гораздо более рационально, чем раньше, то есть не воспринимая их как нечто крайне важное для счастья. Милберн знает, что все эти предметы, с одной стороны, могут упростить достижение поставленных целей, а с другой – заставить тратить много времени и сил на бессмысленные развлечения. Освободившись от уйма ненужных материальных ценностей – Джошуа наполнил свою жизнь совсем другими, неосязаемыми признаками настоящего благополучия. Всем, кто хочет ощутить такую же свободу, он советует, в течение месяца каждый день избавляйтесь от какой-нибудь из своих вещей. Скорее всего, подобных лишних предметов наберется больше 30. Потому что, когда вы приступите к этому эксперименту, наверняка довольно быстро войдете во вкус и объявите ненужным вещам войну. Если хотите немного увеличить темп, то начните вести подсчет и соревноваться с кем-нибудь. Пусть это будет чем-то вроде эксперимента. В начале месяца договоритесь провести его вместе с кем-то из друзей или родственников. Заключите пари, по условиям которого проигравший должен будет отдать своему сопернику небольшую сумму или оплатить один его обед, или сделать что-нибудь еще, что вам удастся придумать. Постарайтесь выбрать нематериальную награду. В первый день месяца каждому из участников эксперимента нужно выбросить или отдать кому-то по одной из своих вещей. На второй день каждому необходимо избавиться уже от двух своих предметов, на третий – от трех и так далее. Поначалу будет легко, а вот с середины месяца соревнования заставят вас обоих поломать голову. Пари выигрывает тот, кто сможет выполнять описанное выше правило наибольшее количество дней. Если с заданием справляетесь вы оба и уже наступил конец месяца, значит, каждый из вас освободил себя и свою повседневную жизнь почти от 500 ненужных вещей. Следовательно, вы оба победители. Решая, что оставить, а что выбросить, старайтесь понять, действительно ли нужен вам данный конкретный предмет. Без него никак нельзя. Помогает ли он вам совершенствоваться духовно и интеллектуально? Можно ли использовать его как средство, позволяющее Восстановить силы, расслабиться, избавиться от неприятных чувств и эмоций. Как и Вишен, Джошуа считает, что в список конечных целей и материальные блага включать нельзя. Если вас интересуют только деньги и возможность купить на них много вещей, то есть осязаемых ценностей, то через некоторое время вы начнете чувствовать внутреннюю опустошенность. Скорее всего, в один прекрасный день – Вы, как и Джошуа, внезапно поймете, ставить во главу угла роскошь бессмысленно, потому что она не имеет отношения к душевной гармонии и счастью. Ну а что, если человек просто стремится как можно чаще испытывать радость и ничего больше? Стоит ли считать это правильной и вполне достаточной конечной целью? По мнению Милберна, нет, не стоит. Он убежден, что в современном мире... Многие вроде бы желают стать счастливыми, однако применяют для этого совершенно неразумные методы. Люди часто думают, что какое-нибудь сиюминутное наслаждение – это важный сигнал, говорящий о том, что источник настоящего счастья или способ, помогающий хоть немного успокоить душу, где-то рядом. Джошуа уверен, главное – наполнить жизнь смыслом и тратить силы лишь на такие действия, которые полностью согласуются с вашими конечными целями. Это могут быть конкретные задачи на работе или поступки, от которых пользу получаете не только вы, но и окружающие, или же определенные шаги, позволяющие найти близких вам по духу людей. Придерживаясь подобной тактики, вы заметите, что счастье на этом пути рождается само собой, будто побочный продукт. После беседы с Джошуа Милберном я поговорил с другим мастером минимализма, Джеймсом Альтушером. Это миллионер и серийный предприниматель, который сделал себя сам, а еще написал книгу, ставшую бестселлером. Серийный предприниматель, человек, который, добившись значимого успеха в одном направлении предпринимательства, может свободно перейти в другое направление или компанию и, применяя универсальные стратегии, достичь там не менее впечатляющих результатов. В стремлении избавляться от всего лишнего Джеймс перешел на невероятно высокий уровень. Примерно три года назад он отказался почти от всех материальных благ, которыми владел, и начал жить как кочевник, без постоянного жилья. Примерно за год до нашего интервью Джеймс, регулярно переезжая из одного места в другое, снимал жилье одновременно в двух местах, причем срок аренды и там, и там подходил к концу. Одна квартира находилась в крупном городе, где Джеймс работал, Другая, в которой жили его дети, в небольшом населенном пункте. Находясь далеко от обоих этих мест, Джеймс попросил одного из друзей зайти в первую и вторую квартиры и какими угодно способами освободить их пространство от всех находившихся там вещей. Он сказал другу, что тут может продать их, взять себе, подарить кому-нибудь или попросту выбросить. Джеймс очень не хотел приезжать и вновь погружаться в состояние мучительной растерянности. Которая много раз испытывал раньше, когда, копаясь в своих вещах, пытался понять, что надо выбросить, а что оставить. Нельзя сказать, что до этого он любил приобретать большое количество материальных ценностей. Однако все равно у него накопилось много ненужного. Когда, выполнив просьбу Джеймса, его друг прислал фотографии сотен пакетов, доверху набитых всем тем, что раньше находилось в обеих квартирах, Джеймс был потрясен. Поняв, что нет смысла опять снимать жилье и превращать его в помещение для коллекционирования хлама, он решил вести образ жизни по духу, схожий с бродяжничеством. Чтобы экспериментировать и чередовать разные бытовые условия, он стал арендовать на короткий срок жилье с помощью приложения Airbnb, и в каждой из квартир оставался столько, сколько хотел. Благодаря такому подходу Джеймс избавился от ограничений, которые раньше были неотъемлемой частью его жизни. так как он снимал квартиры на длительный срок. Кроме того, ему больше не нужно было принимать множество решений по поводу того, как обставить дом, какие вещи стоит купить, а на какие тратиться не нужно. Джеймсу хотелось расходовать максимум времени на то, чтобы прислушиваться к себе и, руководствуясь желаниями, а не обязательствами, делать выбор в пользу наиболее интересного и вдохновляющего занятия. Такой стиль жизни стал возможен лишь после того, как он распрощался с львиной долей своих материальных благ. У многих людей, когда они впервые покупают себе дом, в скором времени появляется и надолго сохраняется ощущение, которое можно назвать «бремя хозяйственника». Поначалу новоиспеченный владелец жилого помещения даже не подозревает, сколько сил предстоит тратить на ремонт, когда в доме что-нибудь начнет выходить из строя, на покупку мебели, техники. на то, чтобы все это наиболее удобным образом расставить и, наконец, на регулярную уборку. А ведь если бы не все эти занятия, относящиеся исключительно к материальной стороне повседневной жизни, то можно было бы сэкономить уйму собственной энергии и употребить ее на интеллектуальное и нравственное совершенствование. У Джеймса есть две сумки. В одной он держит три комплекта одежды, в другой компьютер, планшет и телефон. Ему, конечно, нужны и другие предметы и устройства, но он их берет у кого-нибудь на время, не храня у себя и не становясь их владельцем. Он называет это не экономикой совместного использования, а экономикой, основанной на том, что человеку просто предоставляется временный доступ к той или иной материальной ценности. Например, чтобы регулярно пользоваться всем необходимым для проведения тренировок, Джеймс купил абонемент в фитнес-клубе. А чтобы черпать информацию из интересующих его книг, завел билет читателя и посещает библиотеку. Ему важно иметь доступ ко всему, что служит подспорьем в самосовершенствовании и достижении конкретных целей. Вместо того, чтобы купить автомобиль и терять десятки тысяч долларов, поддерживая его в хорошем состоянии, Джеймс сделал выбор в пользу Uber и тратит всего около 10 долларов. А еще ему не хочется приобретать постоянное жилье, за которое придется отдать примерно 2 миллиона долларов. Поэтому он иногда снимает квартиру, например, в Нью-Йорке, платя 300 долларов за ночь. По словам Джеймса, его образ жизни – это не просто минимализм в сфере материальных ценностей. Суть скорее в том, что он сознательно уменьшил для себя число непростых решений, которые обычно вынуждены принимать большинство людей. Такая разновидность минимализма помогает сосредоточиваться на действительно важных, интересных делах и целях. Конечно, не всегда удается полностью освободить себя от неприятных ограничений, но если все время держать в уме образы конечных целей, не сдаваться и постепенно избавляться от малозначимых обязательств, то времени на дела, которые вам по душе, будет все больше и больше. Спустя год после нашего интервью Джеймс перестал быть кочевником, но все еще с удовольствием практикует свою версию минимализма. Список действий. Первое. В течение месяца ежедневно избавляйтесь минимум от одной ненужной вам вещи. Второе. Думая о том, какой предмет оставить, а с каким расстаться, задавайте себе вопрос, эта вещь помогает мне развиваться духовно и интеллектуально. Третье. Последуйте примеру Джеймса Альтушера. Распрощайтесь с теми вещами и обязательствами, которые регулярно заставляют вас слишком много энергии и времени тратить на принятие решений. Рекомендую прочитать. Джошуа Филдс Милберн Райан Никодемус «Минимализм. Наполни жизнь смыслом» Джеймс Альтушер Клаудия Азула Альтушер Учитесь говорить «нет» или, как одно короткое слово, может принести здоровье, процветание и счастье.